так испугался, что бросил ружье и побежал, куда глаза глядят. И вдруг, трах, наткнулся на что-то. Смотрит убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промерзлый затылок, раздел австрийца, надел все это на себя, захватил ружье и твердыми шагами пошел обратно, прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши. Схватили, привели. Ты кто? Славянин. Не желаю воевать, желаю в плен.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 «О нем два слова, буквально два. Я даже не скажу их, а только покажу его визитную карточку». Приятель бесцеремонно подошел к жгучему брюнету, пестро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мне. «Глядите, характеристика всего в два слова. Христофор Христолидис, комиссионер удовольствий». Я даже присвистнул. «Да разве есть такая профессия?» «Очевидно».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 Однако это ведь очень густо пахнет тюрьмой. Помилуйте, за что же? У него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчук, выпускает афишек, концерт Ф. И. Шаляпина. Публика валом валит в кассу, однако там уже аншлаг. Все билеты проданы, все в отчаянии, но тут выходит эдакий благодетель, он же самый, и шепчет на ухо тому, другому, третьему. Есть у меня 10 билетики, да только меньше 15 никак не могу продать. Голубчик продайте, продает, а когда все билеты проданы из-под полы за полуторную цену новый анонс. Ввиду болезни Шаляпина, концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в кассе. И честно возвращает, на билете 10 получить 10, на билете 20 получить 20, до копеечки со всеми расплачивается. Черт его знает!